Глава 14 Весна 1945 года. На заснеженных парижских полях американские солдаты кидались снежками в молодых француженок. Последнее немецкое наступление было отбито. Последняя военная зима ожидала наступления последней весны. Я ждал Пинки. Элмер Лоувер, хитрый начальник парижской редакции life позвал меня к себе. У него было две адресованных мне телеграммы. Первая из Нью-Йоркской редакции. В ней сообщалось, что я снял великолепную фотоисторию про Бастонь и в награду могу выбрать любую из четырех американских армий и отправиться с ней на Берлин. Вторая была из лондонского офиса от главного бухгалтера. В ней говорилось, что он уже давно отказался проводить по статье расходы Мои карточные проигрыши, и теперь уж точно не станет оплачивать женскую форму военного корреспондента, счет за которую выставил мой портной. У самого Элмера тоже были для меня интересные новости. Помимо четырех американских армий, уже находившихся на линии фронта, к наступлению на Берлин готовилась еще одна. Первая союзническая воздушно-десантная армия. Ходили слухи, что война окончится с высадкой парашютистов прямо в Берлине. Армия возьмет с собой только трех военных корреспондентов — газетчика, радиокомментатора и фоторепортера. Пул военных фотографов ничего не имел против моей кандидатуры. Элмер сказал, что не может заставлять меня прыгать, но если эта идея мне нравится, то я могу остаться в Париже до начала десантирования. 60 дней спинки и один день с парашютом — это была неплохая сделка. По крайней мере... до 59 дня включительно, она меня устраивала. Я согласился выполнить это задание и послал в Лондон телеграмму с просьбой вычесть расходы на непредусмотрительного портного из моей зарплаты. Следующая телеграмма из Лондона оказалась личным сообщением для меня. Для Капы, от Пинки, отель «Ланкастер», 15 февраля. На тот момент я жил в Скрибе. Гостиница для военных корреспондентов, но забронировал с 15 февраля два лучших номера в Ланкастер. Мой день Д пришел. Я подготовил на береговом плацдарме цветы и шампанское. Я ждал весь день. К ночи я понял, что нюхать цветы и пить шампанское мне придется в одиночестве. Этот смешной аттракцион мужественного ожидания повторялся с неизменным результатом изо дня в день. 20 числа... В редакцию пришла еще одна телеграмма для капы от Пинки. «Откажись, Ланкастер. Лондон, не приезжай. Ни коем случае. Объясню позже». Я оплатил счет за цветы и шампанское и снова переехал в скрип. Гастон отметил, что я не выгляжу счастливым. Он теперь наливал только отвратительный бренди, но оставался прекрасным и честным барменом. Я произнес речь о женщинах вообще и в частности. Гастон ответил просто «Месье, надо заняться спортом». Образ одинокого мужчины, курящего трубку высоко в горах, пришелся мне по душе. Кроме того, я знал одну очень симпатичную француженку, которая буквально несколько дней назад уехала в альпийский городок Межев. Я попрощался с Элмером Лоуреном, признал что сделка оказалась невыгодной и сказал чтобы он выслал мне телеграмму в меев когда я понадоблюсь. следующий месяц я провел в борьбе со снегом изучая французскую методику катания на лыжах я прекрасно спал в обнимку с бутылкой горячей воды когда пришла телеграмма от элмера уже наступила весна теперь лыжникам надо было прыгать я к тому времени был уже достаточно загорелым и здоровым чтобы Струхнуть, но все-таки вернулся в Париж. От Пинки письма не было. И Гастон мне по этому поводу сказал, «Месье, надо вернуться на войну». Он был прекрасно информированным барменом. Началом конца великого воздушного десанта в Германии стало путешествие во французских товарных вагонах времен Первой мировой со знаменитыми надписями «Керант Ом Эвитшево». 40 человек и 8 лошадей. Американская 17-я воздушно-десантная дивизия погрузилась в длинные шелоны и двое суток нас катали туда-сюда по всей Франции. Это должно было сбить с толку вражеских шпионов. Спустя 48 часов этих хитрых маневров генералы решили, что и солдаты, и немецкие шпионы достаточно устали, и мы прибыли в закрытый лагерь возле аэродрома, 60 шестидесяти милях от той точки, откуда мы выехали. В лагере у нас было совсем немного времени на прочистку винтовок и мозгов перед десантированием. Накануне прыжка нас проинструктировали, сказав, что мы будем высаживаться вместе с английской воздушно-десантной дивизией по ту сторону Рейна, в самом сердце основной немецкой линии обороны. Перед битвами древние гунны и греки приносили в жертву белых лошадей и прочих ценных животных. В тот день американские десантники принесли в жертву большую часть своих волос, сбрив их и оставив лишь индейские иракезы. Они говорили, что предпочитают следующим вечером быть живыми и лысыми, а не мертвыми, но с шикарными шевелюрами. Я бриться не стал, но отчаянно хотел выпить. Прыжок с парашютом — лучшее лекарство от похмелья, и было бы обидно упустить шанс этим воспользоваться. Но вина не было. Семнадцатая дивизия была лысой и непьющей. Вечером, прямо в центре аэродрома, покружив над ним, сел маленький самолет. Это прилетел майор Крис Скотт. Девятое транспортное соединение вновь везло нас на задание, а Крис вновь отвечал за новости. Он только что прилетел из Лондона и вручил мне посылку и письмо от Пинки. В посылке была бутылка шотландского виски. Крис рассказал мне, что произошло. 15 февраля начал он. Девятое транспортное соединение устроило большой бал в своем штабе в Англии, неподалеку от Лестера. Крис пригласил туда Пинки с вещами. После танцев он планировал спрятать ее и ранним утром посадить на самолет до Парижа. На танцах она пользовалась большим успехом. Весь вечер была в центре внимания. Как только бал закончился, Пинки переоделась в форму военного корреспондента и вышла с Крисом на летное поле, К сожалению, один из парней, танцевавших с ней, увидел, как она идет в американской форме по аэродрому и позвонил в полицию. Пинки арестовали до того, как она попала на борт самолета. Она не хотела впутывать в это Криса и меня, поэтому придумала какую-то нелепую историю, которой никто не поверил. Решили, что она шпион, и много дней слепили ее яркой лампой, а она продолжала рассказывать ту же неубедительную легенду. Наконец ее отпустили и организовали слежку. Тогда-то она и позвонила в Лайв с просьбой отправить мне телеграмму о том, чтобы я не приезжал в Лондон. Она не могла ничего написать в письмах, которые читала цензура, а Крис дважды приезжал в Париж, чтобы лично рассказать мне все это. Но я катался на лыжах. Теперь, заключил Крис, Пинки сидит дома с родителями. Она посылает мне эту бутылку в знак любви. Было видно, что Крис очень тяжело рассказывать мне эту грустную историю. Я спросил, сильно ли он любит Пинки. «Да», — ответил он, — «я все хотел поговорить с тобой об этом, но Пинки взяла с меня слово, что я не стану этого делать. Я сказал, чтобы он не стеснялся и продолжал». «Нет», — возразил он, — «завтра ты будешь прыгать с парашютом, а я полечу над вашими самолетами на летающей крепости с несколькими фотографами, которые будут снимать прыжок. Мы встретимся завтра вечером. Буду ждать тебя на первом аэродроме по эту сторону Рейна». Мне так будет проще все обсудить. На этом мы и сошлись. Выпили полбутылки виски, а остальное я перелил в свою боевую фляжку. От Северной Африки до Рейна было немало дней до, и всякий раз надо было просыпаться среди ночи. С отступлением темноты наступала смерть. Но эта высадка отличалась от остальных. В семь утра мы съели двойную порцию предбоевой яичницы, и вскоре после этого взлетели. Я летел во флагманском самолете с командиром полка, и прыгать должен был вторым номером сразу после него. Перед посадкой майор второго отдела отвел меня в сторону. Он предупредил, что если что-нибудь случится со стариком, когда надо будет прыгать, я должен буду пинком выкинуть его из самолета. Это было очень важное и утешительное знание. Мы летели на небольшой высоте над Францией. Через открытую дверь самолета солдаты смотрели на проносящиеся мимо пейзажи теперь уже мирной страны. Никого не тошнило. Эта высадка впрямь отличалась от всех остальных. С аэродромов Англии и Франции одновременно взлетели тысячи самолетов и планеров. Свидание было назначено в Бельгии. Оттуда мы полетели все вместе плотным строем. Наши тени плыли по дорогам и улицам освобожденных стран. Мы видели лица людей, махавших нам снизу. Даже собаки были в восторге и бежали за тенями. По обе стороны от нас летели самолеты с привязанными планерами, и выглядело это так, словно кто-то натянул струны от ламанша манша до Рейна, а потом подвесил на них, на расстоянии сотни ярдов друг от друга, много игрушечных самолетиков. Больше не хотелось никуда смотреть и ни о чем думать. Я сделал вид, что читаю «Детектив». К десяти я дошел только до тридцать седьмой страницы. Тут загорелась красная лампа. Пора готовиться к прыжку. В голове промелькнула глупая мысль, сказать сейчас. — Извините, я не могу прыгать. Мне надо дочитать детектив. Я встал. Убедился, что камера крепко привязана к ногам, а фляжка лежит в нагрудном кармане у сердца. До прыжка оставалось еще 15 минут. Я стал думать о своей жизни. Это напоминало фильм, который крутит обезумевший кинопроектор. За 12 минут я успел увидеть и почувствовать все, что когда-либо ел и делал. Я был совершенно опустошен, а впереди оставалось еще три минуты. Я стоял у открытой двери позади полковника. В шестистах футах под нами тек Рейн. Потом, как мелкие камушки, по фюзеляжу начали стучать пули. Зажглась зеленая лампа. Мне не пришлось выталкивать полковника. Парни закричали «Ура!», я сосчитал 501, 502, 503, и надо мной прекрасным цветком распустился мой парашют. 40 секунд до земли показались мне часами. У меня была куча времени. Я успел отвязать камеру, сделать несколько снимков и подумать шесть или даже семь разных мыслей, прежде чем коснулся земли. Внизу я продолжал щелкать затвором, мы все лежали распластавшись, и подниматься никто не собирался. Первая волна страха прошла, и не хотелось, чтобы нахлынула вторая. В десяти ярдах стояли высокие деревья, и несколько парней, которые прыгали после меня, приземлились на их кроны и беспомощно повисли в пятидесяти футах от спасительной земли. Немецкий пулемет начал стрелять по болтающимся в ветвях солдатам. Я громко и витиевато выругался по-венгерски и вжался лбом в траву. Мальчишка, лежавший рядом, посмотрел на меня и сказал, ну ну-ка прекращайте еврейские молитвы, они тебе уже не помогут». Я перекатился на спину. В воздухе над нами летел только один самолет, серебристая летающая крепость, в которой был Крис. Он повернул, весело помахал крыльями и вдруг загорелся. Дымясь, он стал терять высоту. «Ах, этот Крис!» — подумал я. «Он сейчас перехитрит меня и станет героем!» За мгновение до того, как самолет исчез из виду, от него отделились семь черных точек, которые превратились в семь блестящих цветков. Они выпрыгнули. Парашюты раскрылись. К одиннадцати я отснял две пленки и закурил сигарету. В 1130 сделал первый глоток из фляжки. Мы хорошо укрепились на дальней стороне Рейна. Наш полк вынул орудие из обломков планеров, и мы вышли на дорогу, которую должны были занять и удерживать под контролем. Потери были велики, но не настолько, как в Солерно, Ансоу или Нормандии. Те немцы нас бы тут перебили, но к этому моменту они сами уже были перебиты. Днем мы соединились с другим полком. Я убрал камеры, снимков уже было достаточно и принялся искать Криса. Вечером я стал пробираться к Рейну, но мы все еще были отрезаны от частей, пересекавших реку на баржах. Я нашел прекрасный большой шелковый парашют, завернулся в него и уснул. Там было тепло, и сон мой все время крутился вокруг телеграммы, на которой было написано «Вернись, лыжный курорт! Вернись, лыжный курорт!» В подписи значилось то Пинки, то журнал life Утром я дошел до Рейна. Через реку были перекинуты два понтонных моста, по которым двигались тысячи солдат и пушек. Все спрашивали, как прошло десантирование, я в ответ нагло врал, но никто не обижался. Я нашел аэродром и спросил, известно ли что-нибудь о майоре Скотте. «Его принесли со сломанной лодыжкой», — ответил офицер авиации. «И полтора часа назад эвакуировали в Лондон». По дороге от Рейна до Одера... Война со стрельбой стремительно превращалась в войну с воровством. Американцы пробивали себе дорогу, встречая все меньше и меньше сопротивления и все больше камер, пистолетов Люгера и Фройлейн. Продвинувшись вглубь страны, они обнаружили, что немцы — очень милый народ. Дома и фермы, попадавшиеся им на пути, больше напоминали о родине, чем дома и фермы, которые они видели во время всех предыдущих кампаний. Война еще не закончилась. но тесные дружеские отношения уже вовсю устанавливались. И только тем, кого освободили из концлагерей в Бухенвальде, Бельзани и Дахау, было не до Фройляйна. Война явно выдыхалась, беспорядочно сходя на нет. Солдаты мысленно уже паковали рюкзаки и собирались домой, достреливая последние патроны. От Рейна до Одера я не сделал ни одной фотографии. В концлагерях и так были толпы фотографов. и каждая новая ужасающая карточка лишь ослабляла общее впечатление. Сегодня все увидят, до чего довели в этих лагерях несчастных заключенных, а уже завтра мало кого будет интересовать их дальнейшая судьба. Немцы, печальные и неожиданно приветливые, не интересовались моей камерой. Я хотел встретить первого русского и на этом покончить с войной. Русские дрались в Берлине. Некоторые части добрались до Одера одновременно с тем, как американцы подошли к воротам руин, называвшихся недавно Лейпцигом. Здесь состоялась еще одна трудная битва. Защищали Лейпциг элитные подразделения гитлеровских пехотинцев-штурмовиков, но они, как и все остальные, кричали «Камрад!», убив достаточное количество американцев и потеряв достаточное количество своих. Я шел с батальоном 5-й пехотной дивизии. Мы добрались до моста, ведущего в центр города. Первые отряды уже шли по нему, и мы опасались, что немцы с минуту на минуту его взорвут. На углу рядом с мостом стоял роскошный четырехэтажный жилой дом. Я забрался на последний этаж, чтобы проверить, станет ли последняя фотография пригнувшихся к земле и рвущихся вперед пехотинцев последней моей фотографии с этой войны. Квартира оказалась открыта. Пятеро американских солдат устанавливали пулемет, с помощью которого они собирались прикрывать войска, переходящие через мост. Через окно стрелять было трудно, поэтому сержант и один из солдат вытащили орудие на открытый, ничем не защищенный балкон. Я наблюдал за ними, стоя у двери. Поставив пулемет, сержант вернулся. Молодой капрал нажал на гашетку и начал стрелять. Последний солдат, стреляющий из последнего пулемета, мало отличался от первого. и любого другого. К тому времени, когда фотография доберется до Нью-Йорка, никто не захочет публиковать снимок обычного солдата, стреляющего из обычного пулемета. Но у этого парня было чистое, открытое, молодое лицо, а его орудие продолжало убивать фашистов. Я вышел на балкон и, стоя в двух ярдах от Капрала, навел камеру на его лицо. Щелкнул затвор. Моя первая фотография за несколько недель. И последняя фотография, на которой этот мальчик еще жив. Напряженное тело пулеметчика обмякло, и он упал в дверной проем. Лицо его не изменилось, если не считать маленького отверстия, появившегося между глаз. Рядом с головой появилась лужа крови. Его сердце больше не билось. Сержант пощупал его запястье, переступил через тело и схватился за пулемет. Но стрелять не пришлось. Наши уже перешли через мост. У меня была фотография последнего убитого. В последний день погибли лучшие. Но живые о них быстро забудут. Мы остановились в Лейпциге. Делать больше ничего не надо было. Зато много чего надо было не делать. Армия остановилась и ждала дальнейших указаний. А журналистов предупредили, чтобы они даже не пытались проникнуть в Берлин или встретиться с русской армией, стоявшей всего в 15 милях. Теперь за дело взялись бюрократы. Войскам пообещали, что организуют церемонию встречи с русскими войсками. В основном это делалось для генералов и журналистов. Мы отправили последние репортажи и слонялись по пресс-штабу американской первой армии. Большинство военных корреспондентов собрались именно здесь – и те, кто прошел всю войну, начиная с Северной Африки, и новички. Последние с большим энтузиазмом писали какие-то фантастические истории. Ветераны, наоборот, притихли. Боролись с похмельем войны и допивали остатки вина. В первый вечер мы отправились спать довольно рано. В полночь нас разбудил Хелл Бойл, самый неутомимый из ветеранов. «Эрни отвоевал», — сказал он. Он был убит в этот день очень далеко от нас, на острове Исима в Японии. Мы встали и молча выпили, оглушенные этой новостью. Из Лондона и Парижа посмотреть на историческую встречу с русскими войсками приехало огромное количество военных корреспондентов. Один из них, работавший на Колумбия Бродкастинг, спросил, знаю ли я Криса скота Я сказал, что он мой друг, и спросил, как он поживает. Мне ответили, что он в Лондоне, все еще прихрамывает и собирается жениться на английской девушке. Мне стало безразлично встреча с русскими. Этот парень из Коламбия Бродкастинг дал мне ключи от своей квартиры. Я сел на немецкий форт и поехал прямо в Париж. Там я запросил визу и пропуск и отправил пинки телеграмму о том, что еду.